Ваше <святое> Величество. <святое> да. Вот до первого шага, когда пришла, и мы первый раз только встали, то да. у меня не было открытий, то, чтобы сказать. И всю свою жизнь я жила именно по этому да. принципу. Любой человек мне свой, родной, и я шла к нему вон. Здравствуй, мне не было проблем. Да. Все свои шишки, которые я получала по жизни, получала именно за из-за этого, из-за да. того, что я относилась к людям я вот День родной, ты хороший, но обязательно я получала потом кучу всяких подзатыльников по прочу, и каждый раз у меня возникает мысль: а зачем я это делаю? И когда я пришла сюда, мне было очень тепло, что я, оказывается, я всё-таки брела Но тем не менее, меня не решала всё-таки дилемма: правильно люди выбирают вот это То есть потихонечку, ага, в крайнем случае, я могу отвернуть в какой-то момент. А ты когда идешь, и ты доверяешь, а потом тебе говорят, а ты знаешь, я сейчас тебя в милицию там проведу. Ну, извини, я тут вот начинаю, что думаешь, боже, зачем? Итак, ну так далее. Ты ей рассказала такое-то славное. Да. Кто в прошлый раз задал политику взаимоотношений между королевствами? Во всем ты была права или где-то... Ошиблись. Когда в королевстве, <к Atlantica> я поняла, о чём Вы сейчас говорили, о том, что можно было сказать, что обе королевы да? замечательные, да. но вы выбиралось в позиции, действительно есть определённое понятие конкурс, да? Да. Вот. есть соревнования в спорте, в. есть соревнования там и так далее. Да. Ну, разве это не было соревнования? Было. Ну, вот. ]ですね? ну, а в чём проблема? Если ты моя сестра. Если ты моя любимая сестра, мы с тобой соревнуемся, я вижу, что ты в этом конкурсе оказываешься сильнее. Я что сказал? Я тебя люблю, да. ты сильнее, я обстреляюсь с тобой. Я говорю, что ты так же поступил? — Потому что она увидела, что она сама по была улучшена. — Потому она увидела, что сестра сама Она увидела, что она Если убедила, что я... я люблю. Ты моя любимая сестра. Я вижу, что в этом конкурсе я оказался сильнее. Говорю, сестренка, порадуйся за меня. Ты же видел я все Нет проблем. А мне показалось, у вас какие-то проблемы были. Да, был конкурс. Mm -hmm. Слушайте, а у нас еще не конкурс mm -hmm. такой? Ну-ка, mm -hmm. так, ну-ка, ну, -ка, ну -ка. разница? Mm -hmm. ну. Какой вариант, который потом делаете? Да ладно, все это, конечно, классно. А как вы обратите между собой, кто из вас лучше? мы посмотрим вместе. Я выслушаю свою сестру любимую, она мне расскажет, и я, ну и кто из вас лучше? Вот посмотрите, вот мне я сейчас просто не помню, было ощущение, что одно там королевство выступило сильнее. Это вот из вас. Вот честно, я лучше? Всё. Всё. тогда вы что наш король, как бы сказать, в заднице. Алексей, да мне кажется, что королева прекрасна. И я замечательный. Среди двух прекрасных людей вполне нормально. Если вот я вешу 1,8 кг, а кто-то 1,750 кг. Мы оба весомые. Ну, пару грамм нас отличает. Это нормально. Мы два, оба чемпиона. Ну, то есть мы поднимаем, я не знаю, по 150 кг штангу. Ну, один 151 кг. Мы все равно гиганты. Ну, один немножко сильнее на целый килограмм. И что? Я лучше. Королева великолепная. И таки выходит, что она хуже. В жизни да. так было. Да. Что из этого? Ты что-то боишься? Я не понял. Вот, Арсений, ну-ка, ну-ка. Я... Кто-то, конечно, лучше, кто-то, конечно, хуже. Это естественно. Я беру два яблока, два великолепных яблока. Одно немножко побольше, другое поменьше, одно покраснее. Оба вкусные, оба витаминов полезных. не люди. Вот я и Лена, да, мы всё равно прекрасно прекрасный просто. Вот сама речь, да, сама построение, там, я не знаю, вот когда пою, я пою на его конкурсе, там же тоже есть критерии. Мы все замечательно поем, но кто-то поет лучше. Другом. Вот и все. Не просто мы определяли, кто лучше, кто хуже. А вы знали, что если я окажусь хуже, то после этого мне соседнее королевство ставят. Потому что это не брат родной, а соседнее чужое королевство. Вот в чем Финька-то была. Поэтому это разница в конкурсе. я определяю чужих и своих по двум параметрам Первый параметр это потенциальная опасность от человека представляет ли ну любой человек представляет потенциальную опасность а второй параметр это это степень контакта количество и качество контактов между мной и этим человеком. Если контакты напрочь отсутствуют, он для меня чужой и потенциально опасный. Если я вхожу с в контакт, то уже это все начинает меняться в ту или иную сторону. Или он остается чужаком, или он переходит Они в разы своей. Что ты говоришь? Я не знаю, кто там живет. Кстати, он не знает, кто ты. Но в тебе живет. Пока я не знаю, кто ты, я думаю, что ты, скорее всего, чужой и опасный. И я иду к тебе с автоматом. Он не знает, кто ты, и издалека смотрит, как ко мне идет этот дальний человек. Я же по степени доверия и опасности определяю, и видит, гад, придется в том. И вот два таких умника издалека каждый раз встречаясь и делает то, что мы с вами мудры и имеем. Николай Иванович, если у меня есть автомат, это не значит, что я из него буду стрелять. Но факт получился тот, который мы видели на прошлом занятии. Синтоновцы. Классные люди. Ровно потому, что назвали два королевства, что стали делать? Водаться. Факт был? Был. И крик мой неправильно И можно было, и нужно было строить отношения по-другому, и весь вопрос, что можно и нужно в себе поменять, чтобы в любой завтрашний день или через минуту, при в аналогичной ситуации, у нас не случилось то, что случилось на Пожаре. Чтобы мы с теми, с кем мы можем дружить и не воевать, и не поддаться, мы не увидели в них чужих, не начали поддаться. Я предлагаю начать. Аплодисменты нам хорошие! А, я предложу... Так, ну здесь вот у нас в королевстве Антенна Нарилу. Их величество Пачили? Нет, в Величество здесь. здесь. А, и королева... Замечательно. А бэджик будет? Есть? Может, мы идем где-то, где-то будет? Замечательно. Тогда я предлагаю а, торжественно встать, а, и в Величество впадяться на свои, делать тронные места. Насколько королевство готово? народ время время время ваше величество первый министр вы королевство Хэппиландия в игре начало аплодисменты спасибо <связываем> Королевство Антона Нарива к игре готова Аплодисменты. Друзья, <гадусь> ну прежде, чем сейчас, развернутся события. Благодарю вас, <гадусь> Их количество Королева. Елена прекрасно задала настолько богатый вопрос, не могу удержаться. Еще раз озвучьте его, Ваше Величество. Озвучу его вот так. Как мы играемся в королевство. Вначале было сказано, сейчас будет королевство. Но мне показалось интересно уточнить. Это королевство такое, как в жизни, то есть мы играем королей и королев жизни, которые заботятся в реальной ситуации в своих реальных подданных Или королей и где все хорошие люди, и мы знаем, что никаких, в общем, бед не будет, там все люди хорошие. Или вот я, допустим, королева России, а тут Америка, которая, если ей память в она мне рука отпустит. — Почему не Белоруссия? — Понимаешь? — Я сейчас несу. — А как хотите? Могу ли я ещё по-другому задать вопросы? Друзья, вот если я живу, вы меня, пожалуйста, спрашиваете, Я себя веду, как человек или как синтонец? Мне кажется, в данном случае, неправильно, потому что люди, которые... Говорят, Ты собираешься в жизни жить? жить как? Я не собираюсь в жизни быть ну, как королевой <ролевой> реально потому что на ней очень большая реальная ответственность, и они ведут себя реально совершенно по-другому, так как... А я, так, я горжусь наверное, тем, люди. что я в жизни часто могу быть королем. Под королем я, я говорю, тут действительно реально... У меня есть королевство короля, синтон. Это, это в жизни или в синтоне? Это в жизни. <свят> И какие Я здесь порядки? Будут как в жизни или как в синтоне? Я у меня есть семья. А в семье у меня будет, а у тебя будет как? по симптомски или как у людей? <свят> И в синтоне ты обучаешься для того, чтобы научиться жить в симптоме. Не нужно мне это отвечать? Хорошо, да. я отвечу. Вы никак не, ну, не хотите или специально говорите так, не понимаем моего вопроса. Дело в том, что реальные страны существуют по реально другим ценностям. Да. И то, что вы король в Синтоне, как вы говорите, вы же не боретесь с другими. Потому что не наступает другой клуб, не борет всех ваших отданных. Вас конкретно вообще камни бьют. Каналли. И вы нельзя по-синтоновски. Все Всем говорили, что вы свои, и останетесь здесь, и я уберу другое королевство. <свы> и вот так и было. В <служие> <служие> золотой книжки я будет вписал описывал. Да. нас выгоняли, у нас было свое двухэтажное огромное помещение. Валетку. Валетку. И когда не сложилось играть, и несмотря на все наши мощности, человек сказал, фига, я не буду с вами играть по-сентоновски. И нас выгнал из нашего помещения, Симптомцы хотели по полной программе Человеческий. выразить свою жизнь, как Галина Ивановна и лично вставить, и помещение оставить в соответствующем состоянии. Даже этой гаде никакой не формировали. Я подумал о том, что не нужно делать гадость, если мы не ходим. Здесь будут жить люди. Будут работать, где-то всё. Вот поэтому как бы, Америка сейчас хорошо живёт, а у вот, нас последний ресурс. Конечно, да, да. И если ты здесь видишь то, что другое королевство, и ты видишь, как жизнь, и ты знаешь, этих людей не переделаешь, ты каждый раз, ты к этому человеку подходя, как чужому, воспроизводишь то, что есть. А у тебя есть вариант здесь взглянуть Слушай, а можно ли с этим человеком сыграть в игру? естественно это получится не всегда но использовать все шансы то что ты видишь но ну, эти люди люди не сволочи почему мы эти вещи забываем здесь такая возможность была здесь можно было сделать здесь можно было сделать ентдоновские королевство да я не сказал какие королевской можности Потому что люди радуются, когда мы проигрывали в соседнем крае. Вы очень украшены. <связь> Потому что Слушай, они были какие? <связь> как ты. Ну вот, <связь> поэтому и, и когда мы все будем помнить, что мы можем жить по-человечески, и каждый не будет забывать, и другому напоминать. Глядишь, что-то изменится. Народ, поехали. Потому что у нас новости. Постараться, чтобы не нашёл. Это ряд вооруженных людей, странные наружности и своеобразных себя ведущих. это в реальности. Мы сейчас исходим из того, что супостат приезжает в ваше королевство. И для интереса игры я как бы сделаю, что супостат приезжает в ваше королевство. И супостат приезжает в ваше королевство. И Будет интереснее, если каждое королевство будет самостоятельно решать проблему. Представьте, что вы одно, пусть и не суть. Обращаться к соседям смысла нет. Просто вот вы есть, может быть, вы уже объединённое каждое королевство. Вы объединённое королевство, вы его уже объединились. И к вам приходит суфастат. Он приехал. Оттуда идут клубы дыма, чёрного дыма. Вооружённо предвердить. И супостат зачитывает вам следующий текст. Послание великого императора. Мы, ну то есть не мы, <coughs> великий император, решили включить ваше королевство в свои владения. Сопротивление бесполезно, ибо на каждого вашего одного воина приходится три наших закаленных боях а не как у вас. И в случае войны ваши поля будут залиты кровью. Но мы не будем никого казнить, если ваш король признает наше владычество и будет отдавать нам часть своих доходов. Более того, мы милостиво предлагаем королю стать нашим наместником и управлять своим придворными по-прежнему. Своей великой армии мы обеспечим вашему королевству надежную защиту, а не как у вас. А своей великой э, мудростью дадим возможность процветать э, на, наукам, да, э, И искусственно. Если ваш король принимает наши условия, он должен будет поцеловать нашу императорскую туфлю. Туфля приедет. Привезу. Не нашу императорскую туфлю. Подпись... Приложение из императорской коцелярии. Размер налагаемой дани определяется степенью лояльности данного курулевства. Если туфлю его императорского величества целует один король, размер дани 10%. Целует король и королева? 5% Целует все население? 2% Процедура будет торжественной и реальной Императорскую туплю торжественной процедура будет происходить здесь Это та задачка, которую предлагается вам решить. я предложу вам сейчас подняться. Повернуться лицом наружу. Вот Такие ситуации Они происходят вдруг внезапно И ты понимаешь, что можно сколько угодно смеяться Но это вдруг произошло И это уже не рассосется И не исчезнет Потому что на твоем дворе ходят и стоят вооруженные люди Раздаются выстрелы или могут раздаваться выстрелы. Ты знаешь, что значит эти хлопки. И все будет очень легко и очень спокойно. Но после этого многие люди, и ты в их числе, будешь лежать на земле. И еще хорошо, если ты умрешь сразу. Тебе может не повести, И сразу у тебя не получится. И твой дом загорится. И кто-то чужой может ходить по твоим комнатам, брать твои вещи и делать все, что он захочет с теми, кто к тебе близок, кто тебе близок и дорог. тес час один на один с жизнью. Что ты делаешь, когда в твою жизнь приходит то, что здесь называется приход супостата? Когда приходит такая непонятные вещи, наверное, опасности, может быть, страшная опасность. Какие у тебя чувства? Какие у тебя мысли? Что ты считаешь правильным делать в этой ситуации? Если ты живешь в этой стране, живешь в этом королевстве, что ты будешь считать правильным сделать? Ты сможешь и захочешь ли защитить свое королевство? Тебе дорогая честь, твоя Тех, кто рядом с тобой. Кем ты окажешься в этой ситуации? Что ты сочтешь правильным действовать? Если из-за леса, где поднимается черный дым, приехала лодка со странно одетыми людьми, в тяжелом вооружении, и тебе зачитали такой текст. Когда ты будешь знать свое решение, будешь знать что ты будешь делать в подобной ситуации ты можешь повернуться и сесть обычным образом лицом в круг ты знаешь что тебе делать. похожие ситуации каким-то боком в жизни бывают. Были или ну, не были, я думаю, они были и были в жизни каждого человека. Служен, я прошу все приспособить, Потому что сейчас я буду супостатом, и каждый из вас должен будет продемонстрировать свой личный выбор, точнее, внутренний выбор. Я предложу вам не путать, что такое внешний, внутренний выбор и внешнее поведение. Внутренний выбор – это твое, твой замысел, намерение, что как ты действительно относишься во внутренней душе. проходили. Твои дальние намерения – это тоже внутренний выбор. А какие ты будешь внешне выражать чувства, и какое будет твое внешнее поведение, это другое. Сейчас вопрос о внутреннем выборе. Поднимите руки, кто понял, о чем идет речь. О внутреннем выборе. Ты можешь как выразить открыто, так и за закамуфлировать, прикрыть. Это вопрос другой. Итак, я сейчас буду в роли супостаток. И здесь есть короли. И каждый из вас может должен будет обнародовать свой внутренний выбор. Это как методическая пауза, и последствий для вас не будет никаких. это просто определяешь свой внутренний выбор. Ты можешь делать следующие вещи. Ты выходишь в центр, и, ну, предположим, я иду королевство. Вот я Гриша. Я, я могу подойти к величеству поклониться. После чего сесть на своё место. Я могу подойти к величеству поклониться. А после этого обернуться к супостату и поклониться супостату также. Я могу подойти к величеству, поклониться. Потом повернуться к супостату по-другому и выразить свои чувства. Я могу выйти в центр и поклониться супостату. И я могу выйти в центр, не оборачиваясь к королю, выразить свои чувства супостату. Возможно, уже вы поняли, что это за решение. Если я выхожу в центр, не оборачиваясь к королю, и выражаю свое чувство супостату говорю, мой король, как ты решишь, это твое дело. У меня решение одно. С, королю, с супостатом буду выявляться. Если ты не оборачиваешься к королю, подходишь к супостату и кланишься ему, мой король ты был моим королем у меня есть новый король здравствуй мой король если ты подходишь к супостату к королю вкладешься вы ваше величество ты мой король. если ты не выражаешь ничего больше лишь ваше величество ваше решение мое решение как ты скажешь так и будет. У меня нет другого решения, кроме решения твоего. Если ты не просто подходишь к королю, а, например, подходишь к супостату и кланяешься, и мы вот, вот, мой король, я выполню всё, что ты скажешь. Но если тебя интересует моё мнение, не будем драться хотя бы сразу. Если ты подходишь к королю, кланяешься и вытираешь ноги, ты говоришь, мой король. «Моя воля, братья, но ты мой парень. Как скажешь, так и будет тебе». Есть ли еще решение которое сюда не укладывается вы хотели бы их выразить? Отношение к супостателю королю другими действиями выражать можно? Ну, аналогично, чтобы было понятно. Нет. Спасибо. Да. А, вопрос можно? Mm -hmm. Немножко похожую на сказки. Вот сначала mm -hmm. вы зачитали послание супостата, да. оно, э, в нём ещё не горелось никаких правильных действий. Это было пока что предложение перейти к ним. Да. Следующим да. был монолог, в котором явно дали нам понять, что были действия начались. Они да. уже пришли и убивают людей. — mm. Сейчас убийств ещё не было. Это ситуация, когда ты понимаешь, что они могут начаться в любой момент. Спасибо за вопрос, это корректный вопрос. Да. — Вопрос следующий на данный момент у нас есть шансы если мы будем браться сразу или нет? это бленд? это нет вопрос, вопрос интересный это только лодка вооруженных людей которых меньше чем нас да гораздо, гораздо меньше. существенно меньше, меньше чем за весом будут покрышивать да? теоретически это вполне возможно Угу. Поэтому я предложу сейчас Можешь всем подняться. — А известно что-то вы деструктивного характера для сопоставших? — Дерьмой, вороший. — Если <сас> бы я всё знал в этой жизни... Да. — То, <сас> неизвестно, <сас> что неизвестно. <сас> — Гриша, то, что происходит... — Приехал чудо в перьях. У ну, нет. А может быть и есть и очень даже крепкие. И вроде там не покрышка горит. А недостаточно информации может, следующий может, следующий раз раз так да, посылали, не вернулись. Ещё посмотрим. То, то ли уже. Иванов, реанимацию оно в Иванов ещё жив. Ещё нет. <смех> Итак любой из вас сейчас по очереди. Ну, наверное, своих королей вы не перепутаете. О, да, да прошу прощения, их величество сидят из вопросов. А, и королевы подойдут самыми последними. Все остальные свободным образом поднимают, просто что была некая очередь. Пожалуйста демонстрирует свои мудрые решения. <свят> <свят> у него-то дурак детства. <свят> вот это у него крепкость. <свят> Меша образовательная. Кто с мечом к нам придет, отмечает и погибнет. А кто стоял и стоять будет земля русская. Александр Янский. Кто к нам придет, отмечает 재미ensive like <laughs> Соответственно. по нашему. Просто припустили, не хотел сказать. Видим показан третий. Видишь? Это вот ни разу не видал на кривой. Пока и сейчас свои выборы не обнародуют. Доброят каждый. Вот, я думаю, что это лучше еще и посмотреть, подумать. Слово короля, как вы понимаете, здесь слишком дорого, чтобы им бросаться раньше времени. Дорого. Я сейчас подойду в качестве супостата к каждому, и каждый должен будет встать и сделать, как он встретит супостат. Итак, кроме внутреннего выбора, есть внешнее поведение. Если, например, к тебе подходит во дворе вот такой супостат, <смех> <смех> ага. И ты реагируешь так, <смех> то я тебя рублю. Аберу один удар ножом, и ты падаешь вперёд. <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> У <не>. <смех> Я могу предположить, что твоя реакция была, если бы мы разговаривали. Непроизвольно. Каждый раз, когда кто-то тебя бьет по морде, трогает твое лицо, так или иначе, Тебе хочется ударить по этой руке, отвести эту руку. И ты действовала не от большого ума, а того, что то что от плювы. здесь ты получила сразу ответ на то, что ты сделала. Тебя убили на месте. Реалистично? Да, mm -hmm. yeah, yeah. более чем. Я легче. предлагаю пока перешать. <свят> <свят> и Я смотрю на реакции людей, кто как себя видел. Я надеюсь, что каждый понимает, что каждое слово или отсутствие слова, улыбка или отсутствие улыбки, То, что человек встает или не встает, является действием, поступком, который потом будет оплачен или зарплатой, или жизнью, или отсутствием зарплаты, или отсутствием жизни. Такое лицо, вот так сидеть. Это внешне выеба, душа мой, мини-препректоры. Немножко напряжённый. Очень приятно. Очень приятно. Сопосадки. Да, это Дух Святой. Казначей, казначей. Я думаю, сотрудничество будет. Да, на ужин приглашаю казначей. Казначей, это очень толково, это важно. Выгодные связи, связи. очень важно. Палач, сопосадки. Очень приятно, великолепно. Коломен, приятно. Да, Похоже, у вас хороший партнер. Сидим, уважаем. Боеводно. С Леном не подают. Ты чё это? Он делает мне больно. И у меня есть ощущение, что это не импульсивная реакция, которая была у одной не очень разумной женщины. <смех> Я так понимаю, что это проявление недружественных отношений? Станцию, это что, война?! <смех> Я предлагаю встать всем. <смех> Другой, выходи сюда. скачите сказочника <решит> ты хорошо понимаешь что сейчас ты сделал насколько ты продумал То, что ты сейчас сделал насколько осознанный знаешь ли ты цену Если я после этого с высокой вероятностью я могу оказаться действительно страшным супостатом. Ты объявил мне войну. У меня есть ощущение, что ты взял на себя функции короля. И если ты после этого положил половину королевства. Насколько ты Уверен, что ты не поторопился сместить короля. У меня есть король, первым я поклонился королю. Да. Что сейчас я ты сделал? Я выразил свое внешнее отношение к супостому. Верно! И тем самым запустил что? У меня есть король. Без его приказа ничего не сделал. Ты уже выразил чувство. Ты уже это сделал. <как> ты я меня не оскорбил. Не ты получил войну. Это не случайная импульсивная реакция. Ту женщину я прощу, я убью ее одну. Это милость. Я никого не убил за то, что она дура. В моем супостатском понимании. У тебя не импульсивная реакция. из за это твое королевство получит твою иную Ты соображаешь, что ты сделал? Кто из присутствующих захочет подойти к Лоеводе и сказать ему какие-то слова? Может быть, мы сочтём это этюдом? Их Величество и их Величество Королевы могут сесть. Они сейчас ничего не говорят. А все остальные, если захотят, могут сказать что-то воеводе. Потому что я могу считать это только этюдом, и подойду к воеводе второй раз. Но воевод может никого не послушать, и опять же, всё, что я говорю, может быть провокацией. Но это прекрасно понимается. Итак. Со счетом или на счете? — вы... вы... да, да? Мне хотелось бы сказать тебе, что я испытываю не меньшее отвращение к супостату, чем ты. Но я думаю сейчас не только о себе, я думаю о тех людях, которые могут умереть здесь, сейчас, как у него. — Ответ я должен дать? Или могу дать, или могу не дать? — Можешь не дать. — А могу дать? Мы, если, если если государство платит 2% или даже 10%, если никто там его не поцелует, ботинок этот несчастный. Это будет действительно плохо, ты так считаешь. Это будет действительно настолько унизительно, что застойно твоей жизни. Но двоей. Хотя бы двоей. Кто еще хочет? Мой господин, я просто хотела бы обратить ваше внимание, что до вас выступали все со все вы достаточно вежливые отношения к сопоставкам. Когда вы принимаете собственное решение, имейте в виду все-таки наш и Спасибо. Спасибо. Вы думаете, уважаемые воеводы, имеете ли вы распоряжаться нашими жизнями, или это имеет право делать только коронавирус? Спасибо. Еще кто хочет? А Ошибочка. Есть еще кто хочет? Уважаемые воеводы, внешнее проявление ваших внутренних чувств и какая будет для самой государства? Скажите, что вы можете не забыть. Все, что вы можете не а знаете, вы не спрашиваете, что вы — Спасибо. — Спасибо. — Сейчас будет второй вторая проба, этюд. И ваша жизнь сейчас очень во многом зависит от того, что вы сделаете. Я даю еще три выхода, если кто хочет использовать. Кто хочет обратиться к боевому. Да? Господа, коллеги, я уважаю ваш выбор. Представьте, что за вашим спиной стоит ваша...